Глава 24. Казалось, даже городская дорога затихла и замерла к вечеру, когда солнце начало прятаться за высотными домами, а его желтые лучи приобрели темноватый оттенок, хотя поток машин не уменьшился. В машине Джерри тоже все примолкли, и Селена устало думала. Эйфория уходит, начинается откат. Магия магии, но мальчишки выдохлись — Стресс-то для них был не шуточный Они пересели в свою машину у штаба чистильщиков, где Рамон отчитался о переноске камовых кувшинов в подвал, тем, наконец-то, успокоив бдительного Мику. Эван предложил немного отдохнуть у них в штабе, но неожиданно Мирт попросил отпустить их всех побыстрее. «Дома хоть расслабиться можно, что впереди дороги нет», — несколько не впопад сказал мальчишка-эльф. Остальные промолчали, но по осунувшимся лицам ребят видно стало, что они и впрямь устали. Чистильщики возражать не стали. Когда переехали перекресток и выехали на мост между городом и пригородом, Селена машинально взглянула на какое-то короткое движение на скамье напротив. Все мальчишки, в том числе и Эрна, задремывали, и энергичное движение оказалось слишком резким на общем фоне вялости. Через какое-то время она сообразила, Колин почему-то надел блокирующее кольцо, но Селена отметила это лишь как факт. Голова тяжелая, плохо соображала. Однако время от времени она поднимала глаза и посматривала на мальчишку-оборотня, упорно глядевшего в пол, на его склоненную темно-рыжую голову. Так, на всякий случай. И этот случай не применул явиться». Они подъезжали к кукурузному полю, когда Селена заметила. Колин постоянно сглатывает и еле уловимо морщится, и дыхание чистит. Джари, останови машину!» Машина еще только тормозила, а Колин уже бросился к дверце и выскочил из пассажирского салона чуть не на ходу. На обочине он согнулся, и его стошнило. Первым к маленькому оборотню подбежал Хельми и поддержал его. «Я помогу ему!» Не оглядываясь, сказал мальчишка-дракон, и встревоженная Селена отдала ему несколько бумажных салфеток из машины. Мирт постоял-постоял, вместе со всеми деликатно глядя в сторону от Колина, а потом медленно направился за машину. Селена скользнула взглядом по его рукам и заметила, что Конор смотрит туда же. «Блокирующее кольцо на пальце». По этой дороге редкая машина ездила только в их деревню, и хозяйка места не боялась, что какая-нибудь собьет мальчишку эльфа. Но когда успокоившийся Колин подошел к машине, а мир все еще не появлялся, Селена решительно пошла за ним. О, Господи! Мальчишка эльф плакал чуть не на навзрыд, только изо всех сил старался сделать так, чтобы никто из компании не услышал его. Нисколько не раздумывая, Селена шагнула к нему и привлекла к себе. Он и сам обнял ее за плечи, продолжая трястись в придушенном плаче. Выскочил из-за машины Мика. Окаменел при виде плачущего Мирта, а потом рот мальчишки-вампира плаксиво закривился. Мгновенно набежали остальные. мика то без кольца был. Хорошо, что главные свои слезы мальчишка-эльф выплакал, и теперь, окруженный сочувствующими, только заикался и вздыхал, протирая мокрые глаза. Наконец, Елена решила, что можно и спросить. «Устал?» «Нет». Прерывисто вздохнул Мирт и снова захлопал было мокрыми ресницами, удерживая новые слезы, но совладал с собой, после чего грустно сказал. «Не знаю, только думаю, они же все наши, пусть и вампиры. Почему так, Селена? Почему они хотят, чтобы было плохо?» Хозяйка места беспомощно огляделась. «Ну и как ответить на такой вопрос?» «Я не потому плачу», — торопливо добавил Мирт, всхлипнув. «Что все плохо? Просто всегда легче, когда четко знаешь, вот враг, и его надо уничтожить. Мы дрались с машинными демонами, и это было правильно. Мы дрались с одичавшими, и это тоже правильно. Но вампиры всегда жили рядом с нами, и они и сейчас не такие, не настоящие враги. Селена, я не понимаю, и это тяжело». «Мирт», — неловко начал Джари. — «все это называется политика, а политика — очень сложная вещь». Вы начинаете постепенно о ней задумываться, но пока слишком малы, и поэтому многое вам трудно не только понять, но и принять на веру. К сожалению, придется подрасти, чтобы разбираться в ней, в политике. Это единственное, что я могу сказать о настоящих и ненастоящих врагах. В нашей библиотеке нет книг о политике, обескураженно сказал Конор. Зато они должны быть в городских библиотеках, заметила Селена и взглянула на Мирта. Ну что, успокоился? Едем дальше. Джари, вздохнул Конор, ты поможешь нам разобраться? Ну, в этой политике. Ты же понимаешь, газеты читаешь. Джари только пожал плечами, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Дома обсудим, напомнила Селена. Мирт, ты как? Колину она ничего не сказала, только взяла маленького оборотня за руку и пошла вместе с ним к машине. И что говорить, ведь она понимала, что Колина тошнила именно из-за этого, из-за выраженного миртом непонимания, как могут существа, живущие бок о бок, так страшно вести себя по отношению друг к другу». Садясь на скамью, места рядом с ней, Мика и Конор уступили Мирту и Колину. Селена с печалью размышляла, что Джаре прав Политике детей теплой норы придется учить уже сейчас. В деревне они слишком привыкли быть на равных. Перед изгородью машина остановилась. Селена предполагала, братство и Эрна обрадуются, что приехали, но, кажется, усталость оказалась сильнее, чем она думала. Мальчишки так и остались сидеть сумрачные, когда Джари вышел вместе с черным драконом секунду спустя спохватившись вышли и конор с селеной конор вытянул из под рубашки цепочку с рунным смарагдом и протянул артефакт колуру черный дракон внимательно посмотрел на мальчишку некроманта тебе не жаль что приходится отдавать камень нисколько он хорош для эльфов конор покосился на машину и понизил голос но даже мир то он не нужен пусть хранится у вальгарда Больше Колор ничего не сказал, а быстро пошел по луговине. Когда «Черный дракон» взлетел, семейные вернулись в машину и въехали на территорию деревни. Выскочил из машины Хельми, закрыл створ у ворот. Когда проехали два дома от изгороди, Селена поняла, что в деревне что-то случилось. Она будто вымерла, не успела проследить за своим языком и выпалила. «А где все?» И мальчишки бросились к боковым окнам. Джари, рядом с теплой норой кто-нибудь есть?» «Нет». Сам удивленно отозвался семейный. Никого не вижу. Забыв о своих проблемах, компания нетерпеливо ждала, когда Джари свернет во двор теплые норы. Наконец машина опустела. Недавние пассажиры растерянно вертели головами в стараниях увидеть хоть кого-то. Джари поспешил в дом. Мика даже вышел на деревенскую улицу оглядеться. Оттуда-то и раздался повелительный, невозможно высокомерный голос: Эй, ты, вампирчик! А ну иди сюда! Обернувшись, изумленная Селена со двора заметила, как оторопевший Мика застыл на дороге перед теплой норой, глядя в сторону учебного дома. Еще не подумала ни о чем, а ноги уже сами вынесли ее встать рядом с мальчишкой, чтобы увидеть того, кто так бесцеремонно позвал Мику, а за нею братство Эрна, который сразу не пошел домой, потому что надо было забрать Люцию из яслей сада Вильмы. Чуть поодаль от Мики стояли двое белостенных, парень и девушка. Они слегка озадачились, когда вокруг Мики встала целая компания, но нисколько не смутились. Селена не успела опять собраться с мыслями, как раздался отчаянный крик уже со двора. Крик приближался, зовущий и плачущий. «Селена! Селена приехала!» Колин рванул на крик. Плакала, кричала Ирма, а вокруг ее крика, как от маленького огонька, вспыхнули и другие детские крики плачи. Все братство, в том числе и Мика сэрна бросилось на зов «Хозяйка места за ними, лишь мимоходом уловив, что белостенные развернулись и неспешно идут к учебному дому. Значит, это дело подождет». Ревущая в голос Ирма уже сидела на руках испуганного Хельми. Мирт обнимал всхлипывающую Оливию и со страхом смотрел на Гардона, стоящего солдатиком, глядя в пустоту пустыми же глазами и вцепившись в плечо Орвара, чья рубаха пестрела коричневыми пятнами подсохшей крови. В руки Колина с обеих сторон вцепились двойняшки-оборотни Тарма и Вилл. Конор держал на руках Айну и Корилуса. Даже Эрна, с прислонившейся к его ногам Люции, которая грозно посматривала вокруг, утешал малышей-оборотней Шамси и Торси. А дети все бежали из садок приехавшим, а добежав, старались дотронуться хоть разочек до Селены. Потом выскочили подростки, впереди с Моди, взволнованные и со страхом в глазах. Селена буквально выдернула из толпы вильму и резко спросила. — Что случилось? — чистильщики привезли новеньких эльфов, взрослых. Чуть не всхлипывая, сказала девочка-маг. — Коронт, Хоста и Азалия повели их в учебку размещать. Сначала все было хорошо. Я следила, чтобы малышня не мешала новичкам. А потом сразу после ужина в гостиную пришли семеро новеньких и начали издеваться над всеми. Они страшно обидели Александрита. — Ты же знаешь, Селена, что он ответить не умеет. Потом довели до слез Берила. Наши мальчишки-оборотни начали на них огрызаться. А когда вступились за Берила, чуть драка не была. Риган с Люцией выгнали новеньких из гостиной, а они начали везде ходить. Анитра испугалась за наших оборотней, велела ему ходить в садовый домик. Мы там вас ожидали. А дерутся они страшно». «Что?» — весь словно обледенев, выговорил Конор. «Так драка была. Они кого-то избили?» Вильма виновато взглянула на него. Рим досталась, когда она пыталась отстоять Герда и Сильвестра. Варвара бросился защищать Гарден, но ему стало плохо. Они перестали драться, когда в драку вступили Космея и Мускари. Но не потому, что наши сильней, — вздохнула Вильма. Селена, державшая на руках малышку Илмари, обрезала пересохшие губы. отаскала глазами всех перечисленных в эпизоде с дракой. — У, Бернару сколько работы. Кстати, а где он? Где остальные ее взрослые эльфы? Почему они не пришли на помощь? Где Александрит? Он у изгороди, со стороны огорода, а Нитроеберил с ним. Надеюсь, теперь он поддастся уговорам Колора и будет, наконец, заниматься тренировочными боями вместе с мальчишками. Не в попад, подумала Селена, решительно шагая в сад. Теперь она поняла, почему Колину стало плохо до тошноты, а Мирт зарыдал. Селена решила, что они испытывали отрицательные эмоции от поездки, да и сами они пытались объяснить свое состояние какой-то там политикой. Хотя эмоции мальчишки еще могли пересилить и часто скрывали так, что и не разглядишь. Но от несправедливости происходящего, от потрясающей обиды заплакал Берел изо за всех своих маленьких селенок, громко в голос, как могут только дети, самый младший в братстве. А братство к этому не было готово. Ребята привыкли, что по приезде в деревню им всегда уготована теплая встреча, и не знали, что надо закрываться от эмоций всегда веселого Берила, который тоже кровная часть братства. Поэтому и остальные мальчишки Хельми, Мика и Конор с трудом крепились и скрывали свои чувства, и считали, что это всего лишь усталость. Александрит шел навстречу селене, смущенный, пряча глаза. До него докричались из сада те, кто узнал о приезде хозяйки места. Привычно стараясь отвести от себя лишнее внимание, парень-вампир сказал, что ничего особенного не произошло. Но поведение заплаканного Берила, который до сих пор, даже при взгляде Селены, не желал спускаться с рук расстроенной Анитры, без слов говорило о другом. Как и плохо спрятанная обида в глазах Александрита. Когда успокоенная Селена и ее семейным толпа рассредоточилась по игровым площадкам, а кое-кто вошел в дом, Селена молча переглянулась с братством и пошла к учебно-гостевому дому. Кипение внутри трансформировалось в жгучий холод. Она шла и подбирала нужные слова, мысленно отбрасывая слишком горячие, ненужные сейчас эмоции. Мальчишки следовали за нею спокойные, но напряженные. Она знала, что в драку они не полезут. Они на своей территории, они сильней. Но они надеются, что их сестра по крови сумеет найти такой выход из положения, при котором обойдется и без кровопролития, и без ущемления их гордости, а главное, как ни странно, гостеприимство. А она шла, зациклившись только на одной мысли. Белостенным, спрятанным здесь из милости и с жалости, хватило часа после ужина, чтобы натворить такое. Часа. Завидев во дворе гостевого дома ту же парочку, которая первой встретилась им на улице, Селена бесстрастно сказала «Вы двое, зайдите в дом». Парочка переглянулась и с гордо поднятыми головами прошла мимо Селены и посторонившихся мальчишек. В доме она поняла, почему ее взрослые эльфы не вмешались в ситуацию. Они просто не знали о ней. Они сидели в гостиной учебке и внимательно слушали стража Белостенного, который, видимо, рассказывал о том, что делается в городе. Не было лишь тресмегиста. Тут же в креслах и на диванчиках сидели остальные ученики Белостенные. При виде Селены страж встал. «Я сразу не представился», с приветливой улыбкой сказал он. «Меня зовут Седум, и мне хотелось бы поблагодарить вас, леди Селена». Подняв руку, хозяйка дома прервала его речь вы и ваши ученики сейчас возьмете постельные принадлежности, которые вам выделили, и я провожу вас к лесной изгороде Ледяным тоном сказала она. «Постарайтесь побыстрее взять все необходимое, я не хочу возиться с вами долго». В гостиной стало тихо-тихо. Ошеломленная хоста встала с кресла и негромко сказала. «Селена». Хозяйка места окинула цепким взглядом учеников белостенных. Никто из них не опустил взгляда. Смотрели, если не нагло, то упрямо, даже горделиво, с полным осознанием своей правоты. У селены дернулся уголок рта. Сдержалась. В городе сейчас беспорядки, и я не могу выгнать вас, поэтому вы соорудите палаточный городок у изгороди, на опушке, и переждете смуту там. Еду я тоже буду носить вам сама, ведь это я виновата, не подумав о том, как могут себя вести те обездоленные, которым я же и предложила кровь перевела дух и с отчетливой горечью и презрением сказала. «Мы, все жители этой деревни, видели одичавших оборотней и дрались с ними, но я впервые сталкиваюсь с одичавшими эльфами, озверевшими до такой степени, что они попрали законы гостеприимства, которые ходят по моей деревне, подобно озверевшим вампирам. Пока вы здесь мило беседовали, эти паршивцы нас В душу каждого из жителей моей деревни не плюнули, заметьте, а именно наср... «Я не хочу дерьма там, где всегда был свет и уют. Здесь всегда была радость, были счастье и тепло. А эти пришли и все обмазали грязью». Прав был Конор, когда сказал, что за белыми одеждами не всегда бывают чистые помыслы. «Уходите вон из моей деревни». Она обернулась к ошарашенному ее гневам Бернару. Сказала саркастически. «Надеюсь, из солидарности с этими гостями вы не откажете в помощи Анитри Бернар. Нужно исцелить раны и кровоподтеки моих ребят». «Что?» — ахнул старый эльф-целитель, быстро вставая с кресла и хватая сумку. «Корунт!» — обратилась Селена к своему эльфу. «Поговорите с Александритом. Эти паршивцы унизили его до такой степени, что он может опять замкнуться в себе. Хоста, помоги Гардону. он снова держится за плечо Орвара. Избитого, между прочим!» Всплеснув руками, Хоста протиснулась между посторонившимися мальчишками и пропала в коридоре. Азалия за нею. Словно прикрывая их, за ними быстро прошел корунт. Он побледнил, услышав об Александрите, и Селена втихомолку выдохнула. Слава богу, мужчина-эльф не забыл, как когда-то унижали его самого. И последним вышел Бернар, собрав свои перевязочные материалы. «Жаль, что детские души нельзя излечить вашими травами!» Закончила Селена и прикрикнула на учеников белостенных. «Быстро встали! Взяли свои постели и на выход!» Пока я здесь хозяйка, засранцев в моей деревне не будет. Леди Селена, помявшись, обеспокоенно обратился Седум к хозяйке места. Я понимаю, что такое трудно простить, но мы можем пересидеть это время здесь, в доме. Никто из учеников не выйдет за его стены, а учеников, нарушивших законы гостеприимства, я заставлю попросить прощения у обиженных. Они подчиняются мне. Вы это гарантируете? бросила Селена. «Там были всего лишь вампиры и оборотни!» Пробурчал один из учеников белостенных, и седум рассерженно взглянул на них. Внезапно мимо Селены шагнул Хельме. Одним движением он сбросил свою рубашку. Он был спокоен, если не замечать, как ноздри его носа раздуваются в бешенстве. Запоздав на секунду, рядом встал Мирт. Его рубаха упала у ног. Одновременно вперед шагнули Эрны и Конор, швыряя в стороны свои рубахи. Мика с быстро подобрали одежду. «Один из вампиров, которого вы обидели, мой собрат по крови!» Медлительно сказал Хельми. «Считаю, что обидчик должен смыть свой проступок кровью. Один из оборотней, которого вы обидели, сестренка моего собрата по крови. Ее слезы тоже будут отмщены!» Белостенные в панике переглянулись. «Драться с драконом?» Селена легко прочитала их мысли. «Победить невозможно, потому что оскорбить дракона, значит...» «И попробуйте только еще раз назвать Мику вампирчиком!» Также медлительно добавил Конор. «И можете не смотреть в его глаза, пытаясь унизить его. Глядя ему в глаза, вы будете смотреть в глаза наши. Он наш собрат по крови». «Площадка перед окнами учебки боевая», — безучастно сказал Мирт. «Выходите, мы бросили вам вызов и будем драться». «Ты эльф!» — осмелилась напомнить ему одна девушка белостенная. «Ты не должен защищать этих!» Мирт положил ладонь на плечо Конора. «Когда магическая машина готовилась сожрать меня, Конор меня спас. У нас была группа ребят, которая выжила только потому, что рядом был Конор. И я выжил только потому, что люди и оборотни не думали о том, кого спасают. И спасали всех. А сейчас...» «Пришли вы и просто так избили Орвара, благодаря которому в природе полном одичавших оборотней выжил мой младший брат. Пришли и напугали мою сестренку, которой до сих пор снятся кошмары о пригороде. Напугали малыша эльфа, беженца, который только-только начал понимать, что здесь, в деревне, он в безопасности. Теперь он этой безопасности не чувствует. «Ненавижу вас! Или вы хотите драться, или уходите к лесной изгороде. В тягостной тишине ученики Белостенные вопросительно взглянули на стража. Седум откашлялся и, раздраженный и виновато морщись сказал. «Мы уходим к изгороди». «Но Седум!» — возмутился один из Белостенных. «Мы старшие ученики Белостенных!» Конор неожиданно для всех ухмыльнулся. «Этот мой!» — заявил он. «Эрна, скольких ты возьмешь?» «Троих. Пусть Мирт берет двоих. Из уважения, что они одной расы». Насмешливо откликнулся старший сын Колора. «Так понимаю, ты берешь тоже троих?» «Да. Хельме, думаю, тебя спрашивать не надо». «Нет. Мальчик Конор», — осторожно сказал страж Седум. «Я знаю ваши возможности, но против нескольких белостенных...» «Откуда вам знать мои возможности?» — риторически и спокойно уточнил Конор. «Тот давний бой был всего лишь игрой». «Я согласна» ровно сказала Селена. «Если подеретесь, белостенные останутся в деревне и будут спать в мягких постелях». Не удержалась она. «Конор, прошу тебя, не забывай, что перед тобой не одичавшие, а всего лишь эльфы». «Вы с ума сошли!» пробормотал тот белостенный, который возмутился, а сейчас дернулся от ее всего лишь эльфы. «Сумасшедший тот, кто согласится встать против Конора!» как бы мимоходом заметил Мирт. «Или те!» А Селена вздохнула. Ее мальчишки научились не только драться, но и устраивать психические атаки. Небольшая толика неуверенности — тоже решающая особенность любого дела. Правда, все сказанное о Коноре абсолютная истина. Именно мальчишка-некромант нанес решающий удар по самолюбию белостенных. «Интересно, а к вам спиной поворачиваться можно?» — бесстрастно спросил он и первым повернулся к входной двери. Селена пропустила братство и Эрна мимо себя, после чего он бросилась и Думу. «Я постараюсь сделать все, чтобы Конор не убил никого из ваших старших учеников». Злая, но довольная, она вышла следом за ребятами к боевой площадке. Когда белостянные во главе со стражем вышли из дома всей толпой, на площадке стоял только Конор. Остальные ребята вместе с Селеной расположились с краю. Парень, возмутившийся, недовольно морщась, с малолеткой драться приходится, подошел к нему и сбросил рубаху на руки шедшей за ним девушки. Конор церемонно поклонился ему, узнал про такой ритуал у Селены, а затем встал, дожидаясь действий противника. Эльф пожал плечами на его поклон и попытался ударить мальчишку. И вылетел за пределы площадки под испуганный недружный крик остальных белостенных. Он упал на спину. Прокатился пару раз, болезненно охая, и еле поднялся, держа руку у закровоточившего рта. А когда отнял ладонь, пока еще удивленно глядя на нее, все и без слов поняли, что парень-эльф остался без парочки зубов. «Следующий!» — сухо скомандовал мальчишка-некромант. «Кто обидел Берила и Александрита?» Сразу двое кинулись на площадку. Им Конор поклониться не успел. Зато оба немедленно шарахнулись от него, от его метнувшихся им навстречу рук с вылетевшими из ладоней шестыми пальцами, для ней других пальцев, тонкими ножами. «Ох, простите!» Ласково улыбаясь, скались сквозь зубы, сказал мальчишка, раскинув с ладони бинты, обесцвеченные под его кожу, и отдал ножи подошедшему невозмутимому Мирту. «А я и правда забыл, что хочу подраться с эльфами, а не с одичавшими». Седум приблизился к Селене, встревоженный до нельзя. «Что происходит? Это не бой, а...» «Это показательные выступления на тему «Не трожь наших», — процедила Селена. «Но мальчик и в самом деле так опасен, как вы его аттестуете», — допытывался тот. «Любопытно, скажет ли вам что-нибудь о Коноре следующий факт? Однажды он оказался в центре стаи одичавших и дрался до тех пор, пока к нему не подоспела помощь», сказала Селена, следя, как двое теперь очень опасливо подходят к Конору. Правда, оружия тогда с ним было гораздо больше, чем какие-то два маленьких ножичка сейчас. Оба ученика Белостенных рухнули у ног Конора. Селена даже совестно немного стало, но совсем иначе восприняли ситуацию ее мальчишки». «Эй, Конор, мы договорились, что на каждого по трое-двое!» — закричал Мирт. «Нам оставь хоть одного!» «Еще чего!» — отозвался тут. «Вы «Лучше идите сюда, будем драться спина к спине, а они пусть попробуют достать! Эй, беленькие, слабо вам всем против нас четверых!» Восемь белостенных, в том числе и три девушки, обозленные, теперь даже не посчитали нужным замечать, что им предложили не спарринг, когда один на один... Они бросились на спортивную площадку, где мальчишки и в самом деле встали спина к спине. «Оторвемся, пока колора нет!» — засмеялся Конор. Насколько поняла Селена, начатый как тренировочный бой превратился в банальную бойню, в которой мальчиками для битья стали белостенные. Те дрались так, как их учили. и Ее мальчишки дрались, как привыкли драться против врага. Трое ранее сбитых с ног белостенных оклемались и тоже полезли на площадку. Постепенно вокруг площадки начали появляться зрители. Сначала вездесущая Ирма со своей малолетней бандой прокралась и устроилась позади селены, но не выдержала и выдала себя победным воплем, когда очередной белостенный надолго выбыл из группы противников, потеряв сознание. Потом появились настороженные мальчишки-оборотни и маги, привлеченные знакомыми звуками с любимой площадки. Они тоже устроились за хозяйкой места и начали постепенно смелее криками подбадривать своих бойцов. Под конец площадку облепили все обитатели теплой норы, и не только дети, но и взрослые. Даже Джари со стеном на руках сумел протиснуться к своей семейной. Извиняться белостенным не понадобилось, они позорно продули весь бой, и их поражение теплом легло на сердце всех обитателей теплой норы. И даже то, что девушки белостенные только под конец боя обнаружили, что четверо мальчишек старательно не бьют их в лицо, понравилось зрителям, потому что одна девушка-эльф от безнадёги и досады разревелась прямо на площадке. Поверженным Белостенным даже помогли вернуться в дом. Селена радовалась вместе со всеми, упорно игнорируя испытывающий взгляд Конора на ее руку с блокирующим браслетом. Больше всего ее радовало, что мальчишки с этой дракой успокоились наконец, расслабились после поездки в город. А еще то, что дети, кажется, сумели простить Белостенным то, что они устроили в теплой норе, внеся смятение в сердца многих. «Вы довольны?» Спросил ее Седум, безучастно наблюдая за возвращением своих подопечных в учебно-гостевой дом. Тем, что мальчишки переломили ситуацию, созданную вашими учениками, и оставили их в доме? Вопросом на вопрос ответила хозяйка места. Он только вздохнул и ушел следом за учениками белостенными. А Селена, направляясь к теплой норе, окруженная толпой своих ребят, продолжала тяжело размышлять. Робкая надежда, что эльфа наконец одумаются, сдохла. Только таким грубым словом Селена смогла охарактеризовать то, что чувствовала. И почему она напрямую не попросила Вальгарта перенастроить рунный смарагд на эльфийскую человечность? В конце концов, это они нашли камень артефакт. Хоть попросить-то можно было попытаться. Эх.